Глава девятая. Гормоны настройщики. Весенний день горяч и золот, Весь город солнцем ослеплен. Я снова я, я снова молод, Я снова весел и влюблен. Душа поет и рвется в поле, Я всех чужих зову на ты. Какой простор, какая воля! Какие песни и цветы! Скорее бы в бричке по ухабам, Скорей бы в юные луга Смотреть в лицо румяным бабам, Как друга целовать врага! Игорь Северянин, столь красочно описавший свое радостное настроение в стихотворении «Весенний день», Не знал, что дело не в весне и солнце, А в гормонах. А вот Антон Павлович Чехов, несмотря на то, что о гормонах ему ничего не было известно, сказал абсолютно верно «покой и довольство человека не вне его, а в нем самом». Истинно так. Нашим настроением управляют не внешние, как нам кажется, а внутренние силы. В нашем организме существуют биологически активные вещества, участвующие в передаче электрохимического импульса от одной нервной клетки к другой, а также от нервных клеток к другим клеткам, например, к мышечным или к железистым. Эти вещества называются нейромедиаторами, нейропосредниками или нейротрансмиттерами, нейропередатчиками. Официально нейромедиаторы гормонами не считаются, потому что выделяются не в кровь, а в синаптическую щель, узкое пространство, зазор между двумя нервными клетками или же в щель между нервной и мышечной клетками. Но в целом нейромедиаторы ведут себя как гормоны, если понимать под гормонами сигнальные химические вещества, вырабатываемые одними клетками организма и влияющие на другие клетки. Проще говоря, Нейромедиаторы, подобно гормонам, являются веществами-посредниками, при помощи которых одни клетки оказывают влияние на другие. Вдобавок одни и те же вещества в нашем организме могут выступать и в качестве нейромедиаторов, и в качестве гормонов. Примером может служить дофамин, о котором мы с вами уже говорили. Или вот вам другой пример. Нейромедиатор серотонин в качестве гормона выполняет следующие функции. Повышает свертываемость крови, способствуя агрегации, слипанию тромбоцитов крови и образованию тромбов. Выделение серотонина из поврежденных тканей является одним из факторов, обеспечивающих свертывание крови в месте повреждения. Повышает проницаемость капилляров и способствует переходу лейкоцитов в очаг воспаления. Стимулирует перистальтику и секреторную активность клеток слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Стимулирует сократимость матки и маточных труб. Участвует в процессе овуляции, обеспечивая разрыв фолликула. Продлевает длительность полового акта у мужчин посредством задержки и экуляции. А еще серотонин называют нейромедиатором, гормоном хорошего настроения. потому что его выработка увеличивается во время эйфории и уменьшается при подавленном настроении. Также серотонин отвечает за самообладание, эмоциональную устойчивость. Для выработки серотонина организму необходимы ультрафиолетовые лучи, поэтому зимой, когда солнечное излучение меньше, некоторые люди пребывают в подавленном настроении и склонны раздражаться по пустякам. Именно в подавленном настроении а не в состоянии депрессии, поскольку с медицинской точки зрения депрессия является одним из видов психического расстройства. Вырабатывается гормон серотонин разными клетками по месту требования, а не каким-то особым органом, но вырабатывается он одними клетками, а действует на другие. А теперь давайте познакомимся с синапсом, с плацдармом, на котором действуют нейромедиаторы. Там они рождаются, и там же они умирают. Синапсом называется специализированный межклеточный контакт, посредством которого клетки нервной системы передают друг другу или иным ненервным клеткам сигнал – нервный импульс. Это название происходит от греческого слова «синапсис», означающего «связь». Возбуждение распространяется по нервной клетке в виде электрического импульса – В области синапса находятся так называемые синаптические пузырьки. Органоиды, так называются клеточные органы, способные вырабатывать либо нейромедиатор, либо фермент, этот нейромедиатор разрушающий. Электрический импульс стимулирует те пузырьки, которые вырабатывают нейромедиатор. Нейромедиатор выходит в синаптическую щель и воздействует на мембрану другой клетки, изменяя ее электрический потенциал — то есть создавая новый электрический импульс. Выделение нейромедиатора стимулирует работу пузырьков, вырабатывающих разрушающие ферменты. После того, как нейромедиатор сделал свое дело, вызвал импульс, он уже не нужен. Если вас интересует, как именно нейромедиатор создает импульс, то знайте, что он делает это посредством изменения проницаемости клеточной мембраны для положительно заряженных ионов калия и натрия. В результате перемещения ионов изменяются электрические потенциалы на внутренней и наружной сторонах мембраны. Вот вам и импульс. С электрохимической точки зрения синапс представляет собой участок, на котором происходит преобразование электрических сигналов в химические и обратно химических в электрические. С синапсом на этом мы заканчиваем и переходим к нейромедиаторам, волшебным веществам, управляющим главными функциями организма, такими как движение, сон, мышление, эмоциональные реакции, способность ощущать боль. По химической природе нейромедиаторы подразделяются на аминокислоты, пептиды и моноамины. Что такое аминокислоты, вы уже знаете, это химические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные COOH и аминные NH2-группы. В быту все пептиды называют белками. Химики называют пептидами все вещества, состоящие из остатков аминокислот, а те пептиды, молекулы которых содержат от 50 и более аминокислотных остатков, называют белками. Молекулы нейромедиаторов не доросли до того, чтобы называться белками. Они содержат менее 50 аминокислотных остатков, некоторые всего 5. Нейромедиаторы по определению не могут иметь очень крупные молекулы, потому что, во-первых, они должны легко и просто выходить из клетки, а во-вторых, они должны быстро синтезироваться в ответ на электрический импульс. Высокомолекулярные вещества проходят через клеточные мембраны с трудом, относительно медленно, и выработка их — дело долгое. Моноаминами называются вещества, содержащие одну аминную группу – NH2. Также нейромедиаторы можно условно разделить на две группы по характеру оказываемого ими действия – возбуждающие и тормозящие. Но такое разделение не совсем правильно, потому что некоторые нейромедиаторы – дофамин, ацетилхолин – обладают двояким действием. Возбуждающие нейромедиаторы — естественные стимуляторы, повышающие вероятность передачи возбуждающего сигнала. Они ускоряют процессы мышления, делают нас быстрыми и сильными, обеспечивают сокращение мышц наших органов. Любое возбуждение приводит к истощению. Работающие клетки должны получать время для отдыха, то есть для восполнения ресурсов, затраченных в ходе работы. Иначе истощение приведет к гибели клетки. Вдобавок, в процессе нормальной жизнедеятельности организма сокращения всех мышц должны чередоваться с их расслаблением. Что такое ходьба или бег? Попеременное сокращение и расслабление мышц нижних конечностей. Если сократившаяся мышца не расслабляется, то возникает мышечный спазм, мышцу сводит с судорогой. Спазмированная мышца не работает, то есть не может выполнять свою функцию. К слову, если уж зашла речь о судорогах, знаете ли вы, почему мышцы сводят судорогой во время интенсивной работы, например, во время плавания? Дело в том, что в таком спазмированном состоянии уставшая мышца отдыхает. В состоянии расслабления она, конечно же, отдыхает еще полноценнее. Если сердечная мышца не расслабится после сокращения, то полости сердца не наполнится новой порцией крови, то есть сердце перестанет качать кровь. Спазм кишечных мышц приведет к тому, что движение пищевых масс по кишке остановится. Чрезмерное возбуждение нервной системы приводит к появлению ощущения беспокойства, повышенной раздражительности, нарушением сна, а порой и к обморкам и припадкам. И так далее. Как вы понимаете, возбуждающие нейромедиаторы непременно должны быть уравновешены в организме тормозящими нейромедиаторами. Если есть включатель, то должен быть и выключатель, верно? Тормозящие нейромедиаторы уменьшают вероятность передачи возбуждающего сигнала. Тем самым обеспечивается баланс между возбуждением и торможением. А теперь давайте знакомиться с конкретными нейромедиаторами. Начнем мы это знакомство с ацетилхолина. Ацетилхолин — это моноамин, главной задачей которого является передача возбуждения от нервных клеток к мышечным. Главный, но не единственный. Также ацетилхолин обеспечивает передачу импульса железистым клеткам и участвует в передаче импульса от одной нервной клетки к другой. В организме есть разные рецепторы к ацетилхолину. Да-да, нейромедиаторы тоже действуют через специальные рецепторы. Соединяясь с одними рецепторами, ацетилхолин оказывает возбуждающее действие, соединяясь с другими — тормозящее. Собственно, двоякость действия нейромедиатора определяется наличием рецепторов разного типа. Так, например, ацетилхолин понижает частоту сердечных сокращений и расслабляет мышцы стенок периферических кровеносных сосудов, но стимулирует перистальтику, усиливает сокращение мускулатуры бронхов, матки, желчного и мочевого пузыря, а также круговой мышцы радужной оболочки, то есть сужает зрачок. Ацетилхолин имеет очень важное значение для нашей высшей нервной деятельности, поскольку он улучшает память и повышает способность к обучению. Согласно одной наиболее старой гипотезе такое заболевание как болезнь альцгеймера вызывается снижением выработки ацетилхолина в определенных участках головного мозга если кто то не в курсе то болезнь альцгеймера это наиболее распространенная форма деменции стойкого снижения познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний и навыков а также с затруднением невозможностью приобретения новых В наше время эта гипотеза подвергается сомнению, но убедительную замену ей пока еще не нашли. Возможно, окажется, что при болезни Альцгеймера сбой происходит не на уровне выработки ацетилхолина, а где-то еще. Но то, что ацетилхолин можно назвать гормоном памяти или гормоном обучения, сомнений не вызывает. А еще ацетилхолин стимулирует работу всей нервной системы в целом. Раз он улучшает проведение импульсов в нервных клетках, то иначе и быть не может. Некоторые антагонисты ацетилхолина, например, лекарственный препарат амизил, являются психотропными препаратами, оказывающими успокаивающее действие. Стимулирующий эффект ацетилхолина зависит от его количества. Казалось бы, чем больше нейромедиатора находится в синаптической щели, тем сильнее будет созданный им импульс, Но нет. В больших дозах ацетилхолин блокирует передачу возбуждения в синапсах путем выравнивания электрических потенциалов наружных и внутренних поверхностей клеточных мембран. Если потенциалы внутри и снаружи одинаковы, никакого импульса возникнуть не может, поскольку импульс возникает вследствие разности электрических потенциалов. Когда наружная поверхность определенного участка мембраны становится отрицательно заряженной по отношению к положительно заряженной внутренней поверхности. Разности. Все слушатели, наверное, знают, что такое хлорофоз, дихлофос или карбофос – Яды, используемые для борьбы с вредными насекомыми. Такие яды называют инсектицидами. А вот слова «зарин» или «заман» известны далеко не всем. Зарин и «заман» — это сильнодействующие отравляющие вещества нервно-паралитического действия, химическое оружие. Знаете, что общего у всех названных ядов? Все они ингибируют, то есть связывают фермент ацетилхолинэстеразу, обеспечивающую расщепление ацетилхолина после передачи импульса. В результате в синаптических щелях накапливаются избыточные количество ацетилхолина, что сначала вызывает непрерывную генерацию возбуждающих сигналов, которые передаются к органам и скелетным мышцам. Чрезмерное напряжение, развившееся по всему организму, в том числе и возбуждение нервной системы после блокировки передачи импульсов в синапсах, сменяется парализацией деятельности организма. Все органы перестают работать. и организм погибает. Другими важными нейромедиаторами, улучшающими память и процесс обучения наряду с ацетилхолином, являются глутаминовая кислота, одна из аминокислот, и ее производная — глутамин. Всем слушателям этой аудиокниги, конечно же, знакомо другое производное глутаминовой кислоты — ее натриевая соль, называемая глутаматом натрия и известная как усилитель вкуса. Правильнее называть глутамат натрия не усилителем вкуса, а приправой, придающей еде так называемый мясной вкус умами. Попутно глутаминовая кислота является химическим предшественником гамма-аминомасляной кислоты, а также участвует в синтезе серотонина. Дофамин, который также называют допамином, как вы уже знаете, является нейромедиатором, отвечающим за хорошее настроение – а точнее, за чувство удовлетворения. Когда мы довольны, выработка дофамина в головном мозге повышается. Ее стимулируют некоторые наркотические вещества — кокаин, опиаты, никотин, этиловый спирт. В основе всех вредных привычек лежит стремление получить побольше дофамина для головного мозга. У вдумчивых слушателей может возникнуть вопрос — Почему никто не пьет вместо водки раствор дофамина или не вводит такой раствор себе внутривенно для получения удовольствия? Вспомните о том, что дофамин не способен проникать через гематоэнцефалический барьер, разделяющий кровеносную и центральную нервную системы. В очень больших количествах дофамин вызывает возбуждение нервной системы, которая препятствует концентрации внимания и мышления, ухудшает память и способность обучаться. У людей преклонного возраста часто наблюдается отсутствие удовольствия от деятельности, которое раньше это удовольствие доставляло. Причина — в возрастном снижении выработки дофамина в головном мозге. А если, например, снижается выработка дофамина в участке коры больших полушарий, осуществляющем контроль за движением частей тела, то развивается болезнь Паркинсона, также называемая «дрожательным параличом», поскольку при ней наблюдается неконтролируемый тремор, дрожание конечностей. Адреналин и норадреналин, предшественником которых является дофамин, все они с химической точки зрения являются моноаминами, также способны влиять на наше психоэмоциональное состояние. Оба они возбуждают нервную систему, усиливают концентрацию внимания, улучшают память, а также повышают сексуальное возбуждение. Так и хочется воскликнуть «Ах, какие молодцы! На все руки мастера!» В избыточных количествах адреналин и норадреналин могут вызывать беспокойство, нарушение сна, повышенную раздражительность. Недостаток адреналина приводит к апатии, безразличию к окружающему, торможению всей высшей нервной деятельности. Почему после стресса человек на некоторое время становится апатичным, потому что истощается запас адреналина в организме. А знаете ли вы, почему моменты сильнейших эмоциональных переживаний западают в память на всю жизнь, а пограничные, предшествующие или последующие события, произошедшие на фоне спокойствия, скоро забываются? Что является включателем запоминания? Недавние исследования показали, что этим включателем служит норадреналин. Именно он помогает участкам мозга занятым хранением информации отличать наиболее важный и, стал быть, наиболее ценный опыт от менее ценного. Организм рассуждает логично. Раз этот опыт вызвал столько эмоций, стало быть, его нужно сохранить в долговременной памяти. А тот, который никакой реакции не вызвал, можно спокойно стирать из кратковременной памяти. Он никогда не пригодится. Таким образом, выделяющийся во время эмоционального возбуждения норадреналин формирует связь между эмоциями и памятью. А как по-вашему? Почему заинтересованность в учебе повышает эффективность обучения? Сознательность, ответственность и высокая мотивация — это само собой никто не спорит, но играет свою роль и уровень эмоций, проявляемых человеком во время обучения. Заинтересованный ученик воспринимает процесс обучения более эмоционально, потому и успехов у него гораздо больше, чем у ученика незаинтересованного, который учится из-под палки. Более того, норадреналин увеличивает количество мембранных рецепторов, с которыми связываются нейромедиаторы в нервных клетках, обеспечивающих формирование памяти. То есть, по сути, оказывает на эти клетки общестимулирующее действие. улучшает, усиливает и ускоряет проведение ими нервных импульсов. Почетное звание «главный гормон памяти» можно присвоить норадреналину без вопросов. В нашем организме есть группа нейромедиаторов-пептидов, которые по своему биохимическому действию похожи на морфин и его аналоги. Эти нейромедиаторы получили название эндорфины, что в переводе означает «внутренние морфины». Эндорфины также вырабатываются в гипофизе при стрессе, то есть являются стрессовыми гормонами. Но их мы в соответствующей главе не рассматривали, поскольку они относятся не к основным, а к второстепенным стрессовым гормонам. В качестве стрессового гормона эндорфины снижают болевую чувствительность. Эндорфины — нейромедиаторы счастья. Они вызывают эйфорию, чувство блаженства, полного удовлетворения. Морфии и прочие препараты опия, а также их химические аналоги, связываются в организме с теми же рецепторами, что и эндорфины, и доставляют те же ощущения, но в более сильной степени, поскольку вводятся в организм в больших количествах. Знаете ли вы, почему физическая активность доставляет радость? Не только потому, что во время ее увеличивается выработка дофамина, но и потому, что, воспринимая мышечную усталость как стресс, организм снимает ее повышенной выработкой эндорфинов. Биологический смысл этого повышения заключается в том, чтобы уменьшить боль в уставших мышцах, но в качестве бонуса улучшается настроение. Блаженство, которое приходит в момент оргазма, отчасти обеспечивают эндорфины. А еще считается, что они отвечают за удовольствие, возникающее при наслаждении произведениями искусства, то есть за получение эстетического удовольствия, если так можно выразиться. За удовольствие прозаические отвечает дофамин, а за эстетические — эндорфины. Примерно четверть века назад был открыт еще один нейромедиатор — анандомид, действие которого совпадает с действием марихуаны. У анандомида узкая специализация — Он участвует в устранении отрицательных эмоций, связанных с прошлым опытом. То есть, если вы склонны часто и сильно переживать по поводу событий давно минувших дней, то причиной этого может быть недостаточная выработка анандомида, нейромедиатора забвения. Название не очень точное, поскольку на память анандомид не влияет, но суть оно отражает. А серотонине уже было сказано, так что повторяться мы не станем, А рассмотрим три обстоятельства, связанных с этим нейромедиатором. Первое: эстрогены стимулируют выработку серотонина. Когда снижается концентрация эстрогенов в крови, серотонина вырабатывается меньше. Вот вам еще одна причина подавленного настроения и повышенной раздражительности, возникающих у женщин в период предшествующий менструации, а также во время климакса. Второе. Частые стрессы истощают запасы серотонина в организме, поэтому чем чаще вы нервничаете, тем раздражительнее становитесь. Возникает такой вот замкнутый круг. Третье. Серотонин сам притупляет чувство голода. Противником серотонина является уже знакомый вам гормон эпифиза мелатонин, который стимулирует выработку нейромедиатора, называющегося гамма-аминомасляной кислотой. Гамма-аминомасляная кислота, в свою очередь, угнетает выработку серотонина. Примечательный факт. Серотонин является химическим предшественником мелатонина. Порой родственные связи гормонов переплетаются самым невероятным образом. Мелатонин подготавливает организм к засыпанию. Находясь в угнетенном настроении, многие люди страдают бессонницей. Они никак не могут заснуть, поскольку в таком состоянии уровень серотонина в организме падает, и имеющего синтезировать мелатонин. Гамма-аминомасляная кислота — основной и важнейший тормозной нейромедиатор нашего организма. Она оказывает успокаивающее действие, поскольку препятствует действию возбуждающих медиаторов. Адреналина, норадреналина, дофамина и серотонина — предотвращая чрезмерное возбуждение центральной нервной системы. Гамма-аминомасляную кислоту можно с полным правом назвать нейромедиатором спокойствия. Считается, что люди с врожденным недостатком этой кислоты имеют предрасположенность к алкоголизму, поскольку они могут пытаться достигать относительно дефицитного для них чувства расслабления при помощи этилового спирта. К уже сказанному об окситоцине, женском нейромедиаторе доверия и мужском нейромедиаторе критического отношения, а также одном из нейромедиаторов оргазма, добавить нечего. Разве только то, что, согласно последним данным, его выработка увеличивается при тактильном контакте, прикосновениях, поглаживаниях и тому подобном. Вот вам еще один кирпич в фундамент известного постулата, гласящего, что «длинная прелюдия» Поглаживание, телесный контакт положительно сказывается на силе и яркости оргазма. Фенилэтиламин, повышающий концентрации дофамина и норадреналина в межсинаптических пространствах, часто называют нейромедиатором любви или нейромедиатором влюбленности, Но это не совсем верно, поскольку фенилэтиламин отвечает за возникновение влечения, а не любви. Когда человек встречает привлекательного партнера, В его мозгу начинает вырабатываться фенилотиламин. Благодаря фенилотиламину у людей формирование первичного влечения обусловлено в первую очередь зрительным впечатлением, а не запахом, как у подавляющего большинства млекопитающих. Фенилотиламин также вырабатывается при мыслях о привлекательном человеке. Так что правильнее будет назвать этот нейромедиатор нейромедиатором влечения. Также фенилэтиламин можно назвать и нейромедиатором внимания, поскольку он способствует концентрации внимания. Помогают фенилэтиламин и феромоны — продукты внешней секреции, притягивающие особей противоположного пола. У человека они вырабатываются кожей носогубных складок, грудных желез, анально-генитальной области и подмышечных впадин, а также слизистой оболочкой влагалища. Действие феромонов обусловлено физиологией и ничем больше. Количество феромонов прямо пропорционально силе вызываемого ими влечения. А восприятие зрительного образа как привлекательного — это сложный психологический процесс. На этом знакомство с основными нейромедиаторами, формирующими наше настроение и участвующими в процессах высшей нервной деятельности, можно было бы закончить. Но хотелось бы рассказать еще об одном веществе, которое, во-первых, является неорганическим, в отличие от всех прочих нейромедиаторов, которые являются органическими веществами, а, во-вторых, принимает не прямое, а опосредованное участие в формировании настроения. Органические вещества — это химические соединения, в состав которых входит углерод, за исключением карбидов, угольной кислоты, карбонатов, оксидов углерода и цианидов. Но, тем не менее, это вещество очень важное и заслуживает внимания. Это вещество — монооксид азота, НО, NO, или окись азота, нейромедиатор, участвующий в формировании долговременной памяти и обладающий выраженным сосудорасширяющим действием. Именно монооксид азота обеспечивает эрекцию, так что он с полным правом может считаться нейромедиатором, ответственным за хорошее настроение, причем не только у мужчин, но и у женщин тоже. Что представляет собой эрекция с физиологической точки зрения? Мозг мужчины получает сексуальную стимуляцию — зрительную, тактильную, обонятельную, слуховую, мысленную или сложносоставную. При помощи таких нейромедиаторов, как норадреналин, ацетилхолин и окситоцин, Нервный импульс передается от головного мозга к мускулатуре пещеристых тел полового члена. Совместная работа нервных импульсов и тестостерона вызывает выделение монооксида азота в синапсах мускулатуры пещеристых тел. Монооксид азота, в свою очередь, вызывает образование вещества со сложным для непосвященных названием циклический гуаназин монофосфат. Вместо этого царапающего слух названия мы станем дальше использовать официальную аббревиатуру – СГМФ. СГМФ вызывает расслабление мышечных клеток пещеристых тел, которые наполняются кровью. Возникает эрекция. Наполненные кровью пещеристые тела пережимают вены, отводящие кровь от полового члена, что позволяет поддерживать член в эрегированном состоянии. Что делают препараты, реально улучшающие потенцию? Ключевое слово «реально», от о тигровой желчи или, скажем, толченом роге носорога речь не идет. Одни содержат ингибитор, подавитель фермента, расщепляющего ЦГМФ, а другие стимулируют выработку монооксида азота в пещеристых телах. И под занавес несколько слов о вездесущем трийодтиронине, который вырабатывается в щитовидной железе. Этот универсальный, не побоимся этого слова, стимулятор, действующий почти на все клетки нашего организма, оказывает в том числе влияние и на клетки нервной системы. Недостаток трийодтиронина, возникающий при снижении функции щитовидной железы, превращает человека в вялого апатичного тугодума. Про тугодума упомянуто не ради красного словца, а в строгом соответствии с действительностью. Три йод стимулирует работу головного мозга, то есть принимает участие в развитии умственных способностей и поддержании их на должном уровне, а также обеспечивает эмоциональную стабильность. Любой эндокринолог со стажем способен рассказать множество историй о том, как порчу характера, то есть резко возросшую раздражительность, люди объясняли различными причинами бытового характера, а в конце концов выяснялось, что быт тут ни при чем — Дело в повышенной концентрации три йод-тиранина в крови. При хроническом недостатке гормонов щитовидной железы у детей развивается такое заболевание, как кретинизм. Если кто не в курсе, то кретин, идиот и дебил — это не только ругательство, но и медицинские диагнозы, а вот дурак и болван — ругательство и ничего более. Кретинизм, кстати, сопровождается задержкой не только умственного, но и физического развития. Избыточная продукция гормонов щитовидной железы делает человека раздражительным, беспокойным, забывчивым, неспособным сосредоточиться на чем-то конкретном в течение долгого времени. Казалось бы, если недостаток гормонов щитовидной железы понижает умственные способности, то избыток должен делать обратное — всемерно развивать интеллект. Но этого не происходит, поскольку чрезмерная стимуляция оказывает на все клетки организма столь же неблагоприятное действие, что и недостаточное, только если можно так выразиться с обратным знаком. Но, как известно, хрен редьки не слаще. В последнее время появилась версия о том, что гормоны щитовидной железы участвуют в формировании социальной памяти, то есть памяти, обусловленной общением с другими людьми. накоплением опыта, полученного организмом как частицы общества. Но пока что эта версия ожидает подтверждения. Вообще, надо сказать, что изучение управления высшей нервной деятельностью человека — это, образно говоря, земля непознанная и поле непаханное, поскольку тайного здесь пока еще гораздо больше, чем открытого. Резюме.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 нейромедиатор памяти и обучения, а также стимулятор всей нервной системы в целом, который улучшает проведение импульсов в нервных клетках. Глутаминовая кислота и ее производная, глутамин, также являются нейромедиаторами памяти и обучения. Дофамин, допамин, нейромедиатор удовлетворения и стимулятор нервной системы. Адреналин и норадреналин возбуждают нервную систему, усиливают концентрацию внимания, улучшают память, а также повышают сексуальное возбуждение. С учетом того, как норадреналин стимулирует долговременную память и вообще по совокупности заслуг, его можно назвать главным гормоном памяти. Эндорфины — нейромедиаторы счастья и блаженства. Они принимают участие в формировании такого ощущения, как оргазм, и формируют удовольствие, возникающее при наслаждении произведениями искусства. Эстетическое удовольствие. Анандамид, нейромедиатор забвения. Он участвует в устранении отрицательных эмоций, связанных с прошлым опытом. Гамма-аминомасляная кислота — основной и важнейший тормозной нейромедиатор нашего организма. Нейромедиатор спокойствия. Окситоцин для женщин является нейромедиатором доверия, Для мужчин — нейромедиатором критического отношения, а также одним из нейромедиаторов оргазма для обоих полов. Фенилэтиламин — нейромедиатор влечения и внимания. Неорганическое вещество монооксид азота — окис азота, нейромедиатор эрекции и долговременной памяти. Гормон щитовидной железы триодтиранин, являющийся универсальным стимулятором, действующим почти на все клетки нашего организма, оказывает влияние и на клетки нервной системы. триот принимает участие в развитии умственных способностей и поддержании их на должном уровне, а также обеспечивает эмоциональную стабильность. Предупреждение. Любое знание, дорогие слушатели, может принести как пользу, так и вред, подобно тому, как одним и тем же ножом можно резать колбасу, а можно и вены с артериями. Автор считает своим долгом предупредить всех, кто прослушал эту главу, относительно того, что эксперименты с искусственным управлением настроением и умственными способностями при помощи каких-либо средств ничего, кроме вреда, вам не принесут, потому что ничего больше они принести не могут.